Абрахам Грейс Мерит Доктор Лоуэлл, книга первая Гори, ведьма, гори Читает Дмитрий Сидаш. Предисловие Я врач, специалист по нервным и мозговым болезням Занимаюсь вопросами болезненной патологии и в этой области считаюсь знатоком. Я связан с двумя лучшими госпиталями Нью-Йорка и получил ряд наград в своей стране и за границей. Я пишу о том, что действительно произошло. Пишу, рискуя быть узнанным, не из чистолюбия. Не потому, что хочу показать, что компетентные наблюдатели могут дать о тех событиях вполне научные суждения. Лоуэлл – не мое имя. Это псевдоним так же, как и все остальные имена в этой книге. Причины вы поймете позже. Я мог изложить эту историю в форме доклада в одном из медицинских обществ, но я слишком хорошо знаю, с какой подозрительностью, с каким презрением встретили бы мои коллеги эту историю, настолько противоположны общепринятым мнением многие причины и следствия из фактов и наблюдений, которыми я обладаю. Но теперь... Ортодоксальный медик, я спрашиваю самого себя, нет ли причин иных, чем те, которые мы воспринимаем. Сил и энергий, которые мы отрицаем только потому, что наша узкая современная наука не в силах объяснить их. Энергий, реальность которых проявляется в фольклоре, в древних традициях всех народов. Энергий, которые мы, чтобы оправдать наше невежество, относим к мифам и суевериям. Мудрость – наука неизмеримо древняя, рожденная до истории, но никогда не умиравшая, никогда целиком не исчезавшая. Секретная мудрость, хранимая ее беззаветными служителями, переносившими ее из столетия в столетие. Темное пламя запрещенного знания, горевшее в Египте еще до постройки пирамид, прячущееся под песками Гоби, известное сынам Эда, которого Аллах, как говорят арабы, превратил в камень за колдовство за десять тысяч лет до того, как Авраам появился на улицах Ура в Халдее. Известные Китаю и тибетским ламам, шаманам азиатских степей и воинам южных морей, темное пламя злой мудрости, мерцавшее в тени скандинавских замков, вскормленное руками римских легионеров, усилившееся, неизвестно почему, в средневековой Европе и все еще горящее, все еще живое все еще сильная. Довольно предисловий. Я начинаю с того момента, когда темная мудрость, если это была она, впервые бросила на меня свою тень. Доктор Лоуэлл.